Глава 46. На площади было немноголюдно. Судя по всему, время до обеда не самое популярное для прогулок. К тому же фонтан между скамеек не работал, и даже обычно суетливые голуби расселись в тени деревьев. При моем появлении они вспорхнули, но заметив, что никто не торопится их кормить, вернулись на прежние места. На лавочке лениво умывался полосатый кот. Заприметив меня, Он настороженно следил за моими движениями, а когда поймал взгляд, торопливо сбежал. Я даже оглянулась, чтобы убедиться, что рядом нет того, что его напугало. Но кроме меня на площади никого не было. Чуть поодаль на парковке ставил машину Брок, а Рони сидел на ступенях мэрии. Он запрокинул голову, ловя лицом солнечные зайчики. От этого веснушки на его коже стали более заметными, а разница с братом еще более очевидной. «Как же долго вы ехали!» – произнес Рыжий, растягивая гласные. «Соскучился?» – уточнила я и добавила. «Если не хотел сидеть тут один, то мог бы поехать в машине. Мне нравится ощущать ветер. А Вэри не обидится, что ты взял его байк? Он велел за тобой присмотреть. Парень распахнул глаза и закусил губу, поняв, что сболтнул лишнее. Мне приятно твое общество, и Брок замечательный. «Кто?» — сполошился Рони и приглушенно спросил. «То есть он тебе свое имя сказал?» «А что в этом удивительного?» «Парень открыл мне дверь и прошел следом. Он выглядел растерянным, то есть чуть больше, чем обычно». «Мой брат обычно не представляется этим именем». «Почему?» «Мой провожатый неопределенно пожал плечами, как бы говоря, что это не совсем мое дело». «И как же он представляется?» «По фамилии, просто Иен». «Родители назвали его Брокиен?» «Это ведь звучит как...» «Сломанный», — кисло перевел Рони. «Его матери это показалось забавным. Мне вдруг стало неловко от того, что обычно радостный рыжий парень стал мрачным». «Я могу называть его как все?» «Предложила я тихо, чтобы разрядить обстановку». Он тебе разрешил, не надо жалеть парня, этого он не поймет. Рони оглянулся, словно брат мог стоять за спиной, и я не пойму. Он не такой, как все, говорит редко и зачастую то, что другие привыкли скрывать или переиначивать. Он искренний, подтвердила я. Это мало кому нравится, потому он молчит большую часть времени. Спасибо, что поделился этим. Я порывисто обняла Рыжего и тут же отпрянула. Сама не поняла, как так вышло. Видимо, и для Рони мой порыв оказался неожиданным. Он смутился и, кажется, покраснел. «Ты милая, Тами, но ты...» «Я не претендую на твою невинность», — весело сообщила, чтобы избежать большей неловкости. «Мне нравится тебя кормить, но...» «Ты ведь страдаешь от невозможности быть со мной?» Парень трагично закатил глаза. «Но превозмогаешь себя и грезишь...» «Балбес!» Я фыркнула и пошла прочь. Только сейчас поняла, как не хватало мне вот такого простого человеческого общения. В коридоре мэрии было прохладно и тихо. Я уточнила у вахтера, стоящего у кофемашины, где находится нужный мне кабинет. Мужчина охотно пояснил, куда мне следовать. Запоздала ко мне пришла мысль, что впервые за долгое время я спокойно разговаривала с незнакомцем. «Может, все дело в Роне, который шел за мной?» Он улыбался так искренне, что никто и не подумал выяснить, с какой целью тот пришел в учреждение. Пришлось признать, что рыжий парень имел талант нравиться людям. Мне тоже не удалось устоять перед животной харизмой Рони. «Подожди меня тут», — попросила я провожатого. Только он плутовато мне подмигнул, скрылся в соседнем кабинете от того, куда я намеревалась войти. «Девушка, какая несправедливость, что вам приходится таскать такую тяжесть!» Воскликнул он, и мне подумалось, что чье-то сердце прямо сейчас забилось чаще. Мне же пришлось заполнить пару форм, анкету, отдать подлинники документов и выслушать вялую лекцию о правильном ксерокопировании документов. Несмотря на то, что мои копии были в порядке, возражать смысла не было. Было заметно, что помощница не особо любила свою работу – И нотации были единственным, что хоть немного скрашивало ее будни. Я полагала, что ждать результата надо будет долго, но оказалось, что электронная подача документов сэкономила мне кучу времени. Через пару дней на вашу почту придет ответ. «Мне надо будет приехать», – начала я, но замолкла под осуждающим взглядом сотрудницы. «Вы сможете распечатать все бумаги и пользоваться ими как официальными». Если нужны будут подтверждения для особых случаев или помещение онных в рамочке на стены... Женщина закатила глаза, показав свое отношение к подобным поступкам. Вы сможете явиться для получения документов на розовых листах с гербовыми печатями и подписью заведующего отделом. Но и без бумаг на руках все разрешения будут действительны, уточнила я для протокола. Естественно. Сотрудница кисло улыбнулась. «Спасибо, мне этого вполне хватит. Я поднялась на ноги и собиралась уходить. Мне хотелось бы уточнить». Неожиданно спросила женщина и закусила губу. «У вас удивительные духи. Пахнет очень приятно. Что это?» «Всего лишь мыло, ручной работы и никакого парфюма. Именно этим я и собираюсь торговать». О сконфузилась чиновница и открыла папку с моим заявлением на первой странице. Удивительно. Не думала. Она подняла на меня глаза и одарила уже совсем другой улыбкой. «Значит, у вас будет один постоянный покупатель. Место для магазина уже нашли?» «Пока нет». Я развела руками. Не думала, что все так быстро получится. «Думаю, я смогла бы вам помочь», — проговорила женщина и быстро написала что-то на голубом стикере. «Это местечко освобождается на днях, антикварная лавка расширяется, и хозяйка нашла другое помещение. Объявлений никто еще не давал. И скажите хозяину, что вы от меня». Под адресом и телефоном я прочла имя моего неожиданного помощника. «Спасибо». «С вас, дорогая, точно такое же мыло». «Со скидкой», с готовностью согласилась я. «Скидкой постоянного покупателя». Хитро вставила чиновница доказав, что не зря занимает свою должность. Из кабинета я вышла в приподнятом настроении. Рони заметил меня и наскоро попрощался с очаровательной блондинкой в розовом костюме. «Позвоню и обязательно попробую ваши пирожные, прекрасная фея», пообещал он, целуя ее запястье. «А пока надо проводить сестренку до дома». После этого пояснения я заслужила не просто добрый, а прямо-таки радушный взгляд сотрудницы сестре иронично спросила я у рыжего когда мы уже отошли достаточно далеко поверь Тами, мои поклонницы станут твоими лучшими покупателями чтобы ты не продавала а когда ты с ними расстанешься я ни с кем не вступаю в серьезные отношения девушки это знают но на всякий случай рекомендую тебе говорить что в семье я приемный он тут же посмотрел на меня с сожалением прости я балбес ты очаровательный балбес и я понимаю, почему тебя еще никто не прибил. На тебя невозможно обижаться». Рони галантно открыл передо мной дверь и мягко придержал локоть, чтобы я не ударилась о косяк. Я вновь удивилась тому, что не дернулась от чужого прикосновения, и когда я перестала считать друзей Вэри посторонними.